Глава восьмая. Что же это получается? Свекровь уехала, тетя тоже. Любовь молодых словно разогнала всех. Беспричинный страх охватил Ашу. Может, теперь пришла ее очередь покинуть этот дом. Их любовные забавы в упустевших комнатах почему-то стали казаться ей неуместными. Любовь как цветок. Она не может жить только своими соками. Когда ее отрывают от стебля сложных домашних обязанностей, она начинает сохнуть и постепенно увядает. Аша стала ощущать в их постоянных встречах некое пресыщение и охлаждение. Отношения утратили свою прежнюю остроту и непосредственность, не было прочной и дружной семьи, которая бы сохранила их. Если любовь не связана с повседневным трудом, с жизнью, то счастье не может быть полным и долгим махендра подняв бунт против семьи зажег сразу все лампы на празднике любви в унылой обстановке пустого дома он попытался придать их свиданиям особую радостную приподнятость чуни сказал он ей однажды объясни что с тобой происходит стоит ли из за отъезда тетя аннапорно напускать на себя такую мрачность разве наша любовь не заменяет все другие привязанности Эти слова отозвались болью в сердце Аши, и она грустно подумала. «Нашей любви все же не хватает чего-то. Как часто я теперь думаю о тете. Свекровь уехала, и мне от чего-то страшно». И Аша старалась изо всех сил исправить ошибки, причиной которых была любовь. Но хозяйство шло плохо, слуги совсем отбились от рук. Однажды не явилась служанка, сказавшись больной. Повар напился и пропал. «Вот интересно», — заметил Махендра, узнав об этом. «Сегодня будем готовить сами». Он отправился на рынок в экипаже. махендра разумеется, совершенно не знал, что покупать и в каком количестве. С тяжелой ношей он торжественно вернулся домой. Но Аша тоже очень смутно представляла себе, что можно из всего этого приготовить. Однако, когда через несколько часов Мохендра отведал довольно странное кушанье, приготовленное Ашей, Он остался очень доволен, аша не разделяла его восторгов. Наоборот, ей было очень стыдно за свое невежество в кулинарии. Вещи в комнатах валялись в таком беспорядке, что трудно было отыскать сразу что-нибудь нужное. Хирургические инструменты Махендра употреблялись теперь для резки овощей, пока не исчезли неизвестно куда. Его тетрадь для записей, побывав в роли веера, отдыхала в кухонном мусоре. Махендра веселился вовсю среди этого беспорядка, но Аша постоянно мучилась. Ей казалось чудовищным плыть вот так, по течению, беззаботно улыбаясь, в то время как хозяйство гибло. Однажды в сумерках они вдвоем сидели на крытой веранде. Только что прошел дождь. Уходящая вдаль панорама крыши куполов Калькутты была залита лунным светом. Аша плела гирлянду из влажных цветов жасмина, принесенных из сада. Махендра поминутно дергал цветы, мешал ей, затевая возню. Она хотела бы, шутя, отругать мужа, но он быстро зажал ей рот рукой. Вдруг со стороны соседнего дома донесся крик кукушки. Махендра и Аша невольно взглянули на клетку, качавшуюся над их головами. Их кукушка никогда не оставляла без ответа зов своей подруги. Но сегодня она почему-то молчала. «Что это сегодня с птицей?» с беспокойством спросила Аша. «После твоего нежного голоса ей стыдно своего крика», засмеялся Махендра. «Брось шутить!» Аша умоляюще посмотрела на него. «Посмотри лучше, что с ней?» Махендра спустил клетку. Он снял покрывавшую ее ткань и увидел, что птица мертва. После отъезда Анна Порны, слуга надолго отлучился, и за птицей смотреть было некому. Аша мгновенно побледнела, Пальцы ее разжались, и цветы упали на колени. На Махендра смерть птицы тоже произвела неприятное впечатление. Но чтобы вечер не был испорчен, он попробовал превратить все в шутку. «Вот и хорошо», — сказал он. «А то, пока я буду ходить по больным, она тебя с ума сведет своим криком». И схватив Ашу за руки, Махендра хотел притянуть ее к себе. Аша медленно высвободилась из его объятий. Она сбросила цветы на пол и сказала... «Перестань! Зачем это? Лучше съезди в деревню, пусть мать скорее возвращается!»